Глава тринадцатая Хэнджи не навещала инспектора Ли несколько дней. Ли Суин толком не спал, прислушиваясь к разговорам полицейских возле входа в палату. Это началось после того, как он съездил на место происшествия. Он постоянно слышал, как открываются и закрываются двери, и его не отпускал запах гари. Весь день он смотрел в окно. Солнце взошло и село за окном. Когда солнце зашло, он увидел свое отражение на стекле. Его зрение восстанавливалось. Инспектор все яснее видел отражение своего лица на оконном стекле, но черты лица пока расплывались. Кто это? Ни его память, ни его зрение еще не могли ответить ему на этот вопрос. «Я склоняю голову и приношу свои извинения». Лисуин повернулся к двери. Последние слова из интервью инспектора донеслись снаружи больничной палаты. Лисуин быстро подошел и открыл дверь палаты. В этот момент старший полицейский Ким наклонился, чтобы поднять выскользнувший из рук телефон. — Мы обязательно арестуем подражателя и приложим все усилия, чтобы он понес должное наказание. Прошу прощения. Видеоинтервью инспектора Ли продолжало воспроизводиться до тех пор, пока старший полицейский Ким его не выключил. «Можно посмотреть интервью?» Ли Суин заметил, что старший полицейский Ким вытаскивает что-то из уха. Пусть инспектор Суин и не мог видеть это ясно, но по его движению догадался, что это был наушник. «Вы не должны покидать палату без сопровождения». Старший полицейский Ким сунул свой мобильный телефон и наушники в карман брюк полицейской формы и преградил путь Лисуину, всем своим видом давая понять, что при необходимости готов применить силу. Лисуин понимал, что у полицейского не было другого выбора, учитывая, что после выхода его интервью подражатель может напасть в любой момент. Через некоторое время за дверью раздался протяжный вздох полицейского за которым последовал звук открывающегося затвора и поворота патронника пистолета. Лисуин мог выдохнуть хотя бы на мгновение, потому что Ким был рядом. Инспектор закрыл глаза и прокрутил в голове фразы из интервью, которые только что услышал. Он понял, что интервью смонтировали, и его слова зазвучали не совсем так, как он их произносил. Прошло несколько дней. Лисуин начал вспоминать все события последних дней в обратном порядке. Его возвращение в больницу, как он садится в машину скорой помощи, проведение следственного эксперимента, как Чой берет его под руку, как они вместе покидают больницу, как он спит. День накануне и день до этого. Он прокручивал это снова и снова от самого последнего его воспоминания до момента, когда его воспоминания обрывались. Поначалу было трудно вспомнить даже то, что он делал только что. Однако, чем больше он это повторял, тем более организованными становились воспоминания, как будто он десятки раз их записывал. Воспоминания Лисуина стали структурированными, как записи, чётко организованные по временной шкале. Лисуин находил среди прояснившихся фрагментов воспоминаний связанные картинки и соединял их, словно собирая пазл. Он продолжал вспоминать вооружённого полицейского Чой, охранявшего больничную палату, и медсестёр, всегда приходящих подвое, даже в экстренных ситуациях, и детектива Хан, задающую элементарные вопросы, её записи разговоров на телефон — Затем он вспомнил пластиковую ложку, которую он часто ронял, потому что она была слишком легкой, отредактированное интервью и то, как их машину забрасывали яйцами. Когда фрагменты воспоминаний соединились, перед ним предстала большая картина, которой раньше не видел. Чем больше эти фрагменты сходились воедино, тем сильнее Лисуина охватывала. Парадоксальное желание разорвать это полотно на мелкие кусочки. За окном снова взошло и село солнце. Лисуин проспал несколько дней, как человек, пытающийся отоспаться после продолжительной бессонницы. Сквозь сон он слышал, как кто-то звал его по имени, а потом некоторое время стоял возле его кровати, но он снова погрузился в глубокий сон, даже не открыв глаза. И все это время... Он не видел снов. Лисуин почувствовал чье-то присутствие и открыл глаза. На него смотрела женщина с короткими волосами, одетая в темное платье. Хотя он не мог разглядеть черты ее лица, но от нее веяло холодом. Инспектор инстинктивно попытался встать. «Ты проснулся», — сказала детектив Хан. И только услышав голос, Лисуин смог узнать эту женщину. «Тебя давно не было?» «Потому что у тебя было несколько тяжелых дней». Лисуин не мог решить, с чего начать. Нити мыслей в его голове были запутаны, и их было трудно распутать одну за другой. Он срезал их одним предложением. «Я знаю, кто подражатель». Лисуину стало интересно, какое выражение лица сейчас у детектива Хан. Она выглядит удивлённой? Или, может быть, её лицо сейчас ничего не выражает, словно камень? Инспектор прищурился, чтобы сфокусировать зрение. Однако он так и не мог рассмотреть черты её лица. Детектив достал и телефон откнуло на экран. Послышался стук пальцев по экрану. Телефон, который она держала в руках, заметно трясся. «Всё!» «Ты всё вспомнил?» Лисуин не отвечал. «Подражатель. Один из подозреваемых по делу об убийстве владельца караоке». Ханжесу вздохнула. Ухватившись за перила кровати, девушка сумела сесть на стул. Казалось, она из последних сил пытается сохранять спокойствие. «У всех подозреваемых было железное альби», — сказала она. «Преступление». Это совокупность отдельных действий. И если разобрать эти действия одно за другим, неопровержимое алиби может рассыпаться. Это похоже на трюк фокусника. Что ты имеешь в виду? Вначале страховой агент напоил потерпевшего, и у него было алиби на время пожара после того, как они с ним расстались. Затем другой человек сообщил о пожаре. Но его звонок фактически лишь не позволил огню распространиться и привести к другим жертвам, но ведь целью был Оджон Т, владелец караоке-бара. На момент начала пожара и у него было алиби. Наконец, университетский профессор спланировал и осуществил это преступление, и у него также было железное алиби на момент начала пожара, такое же, как и у Оджон Т на время пожара в караоке. Точно так же, как это делал О'Джон Те в прошлом. Представьте, если бы все эти действия совершил один человек, он наверняка не смог бы создать алиби, и его бы сразу арестовали. Хочешь сказать, что они сговорились вместе совершить преступление? Но какой у них мотив? Детектив Хан задала очень простой вопрос. Ли Суин подумал о вопросах, которые он задавал сам себе. Она была толковым детективом. Инспектор дернул уголка рта, пытаясь улыбнуться, но из-за ожогов ему не удалось улыбнуться по-настоящему. Мотив же Ким Хёна, профессора университета, ясен, поскольку его дочь погибла в результате пожара в караоке. Также понятна и причина, по которой это дело попало в поле зрения подражателя. Дело о поджоге просто закрыли, признав его обычным пожаром. Кроме того, способ совершения преступления был таким же. Отсроченное возгорание, как и при пожаре в караоке. Возможно, двое подозреваемых по этому делу также связаны с другими серийными убийствами, совершенными подражателем. Это часть головоломки, которую мы должны разгадать, детектив Хан. По-твоему, Ким Хион и есть подражатель? Но ведь он не имеет никакого отношения к остальным делам. Мы можем предположить, что он убил от Джон Те, потому что его дочь погибла в результате пожара в его караоке, но других мотивов у него нет, и он никак не был связан с Ли Джону и его убийством». Голос детектива снова зазвучал уверенно. «Подражатель мог совершить серию убийств, чтобы скрыть свои истинные мотивы, создать себе своего рода алиби. Что ты имеешь в виду? Представь. Если бы подражатель убил только владельца караоке-бара, чтобы отомстить за смерть дочери, ему бы никогда не удалось ускользнуть от полиции, потому что мотив убийства очевиден. Ты хочешь сказать, что подражатель совершил четыре убийства, не имевшие к нему никакого отношения, чтобы скрыть мотив вместе за дочь? Члены твоей семьи убили, но никто не наказан. Подражатель прочувствовал это на себе после смерти дочери. Он совершил серию убийств, чтобы доказать законность своей мести и скрыть мотив преступления. Он стал палачом для убийц, которых отпустили, поскольку не смогли доказать их вину. Ханжесу не могла не согласиться не опровергнуть предположение инспектора. А как насчет недавнего убийства Ли Джону? После убийства владельца караоке-бара Ким Хён попал в поле зрения полиции. Он не смог бы убить Ли Джуну. Подражатель убил Ли Джону до того, как попал в поле зрения полиции. То есть он убил Ли Джону до того, как убил владельца караоке-бара? Её голос был полон недоверия. Подражатель уже давно убил Ли Джону Что ты имеешь в виду? Мы совсем недавно были на месте преступления. Быстро заговорил детектив. Сцену убийства Лиджуну воссоздали. Ханжесу изумленно молчала. Если бы это было настоящее место убийства, мы бы не ехали так долго. Если бы это было так далеко, юрисдикция была бы другой. Когда дело доходит до серийных убийств, совершенных подражателем, есть вещи, которые имеют приоритет над юрисдикцией. Детектив Хан была загнана в угол и на ходу пыталась придумать оправдание. «Перед тем, как мы прибыли на место происшествия, кто-то остановил машину, вроде как для проверки, и спросил, являемся ли мы сотрудниками. Ты ответила, что мы из полицейского управления Сеула». «Да, помню. Сначала я подумал, что это полицейские кордоны, выставленные для поимки подражателя. А потом...» На главных воротах учебного центра стоит пост охраны. И вопрос, который задали. Часть их стандартного протокола для въезжающих машин. Такие вопросы нет смысла задавать на месте преступления, если кордон выставлен с целью поймать преступника. «Основываясь на расстоянии от этой больницы, могу предположить, что мы ездили в центр подготовки следователей». Детектив не сразу смогла ответить – Она хотела нажать на экран телефона кончиком пальца, но остановилась. В конце концов, то, что ты сказал, это всего лишь предположение. Может быть и так, а может и нет. Из слов Ханжесу он мог сделать вывод, что как минимум частично его выводы могут быть верны. Лисуин понимал ее позицию. Голоса на месте преступления звучали очень громко. В квартире с низким потолком акустика будет другая, не будет эхо. Я догадался, что фактический размер помещения был другим. Было ли что-то еще? Кроме того, кровь на месте происшествия не засохла. Запах крови был достаточно сильным. Складывалось впечатление, что кровь только что пролилась. Разве это не странно? К моменту нашего приезда прошло много времени. Перед нами на месте работали эксперты. Как будто они специально разлили свежую кровь к нашему приезду. Но ведь причиной смерти стала потеря крови. Разве это нелогично? Детектив Хан снова отреагировала, как новичок без опыта. Для взрослого человека весом 70 килограммов объем крови составляет примерно 5 литров. Человек умрет, если потеряет больше 2 литров. Даже если человек умирает от кровопотери, Количество пролитой крови не такое большое. Тот факт, что он умер от кровопотери, не объясняет, почему кровь на месте преступления не засохла. Когда теряешь зрение, обостряются другие чувства. «Видишь, вон то окно!» — Лисуин указал пальцем на окно больничной палаты. Детектив повернула голову. «Я могу различить свет, проникающий через окно. Моё зрение понемногу восстанавливается». Ханжа-су, тяжело вздохнув, постучала по экрану своего телефона, останавливая записях разговора. «В помещении, где произошел инцидент, тоже было окно», — продолжал Лисуин. «Но за окном была полная темнота. Окно, не пропускающее свет днем. Разве это не странно? За окном была просто стена. Дело не в том, что окно было закрыто, его в принципе нельзя было открыть». «У нас нет причин обманывать тебя, старший инспектор», запоздало ответила детектив Хан. «Еще как есть. Потому что вам нужно было провести следственный эксперимент. Место преступления, на которое я ездил, было воссозданием сцены убийства Ли Джону подражателем. Я предполагаю, что его проводили на специальном полигоне для подготовки инспекторов. Именно поэтому вы ничего не записывали, детектив». Он не мог отчетливо видеть ее лицо, но она оказалась немного бледной. «Извини». После недолгого молчания детектив Хан призналась. Это была идея начальника отдела Адейона. Он думал, что стресс поможет тебе быстрее восстановить память. Лисуин ей поверил. Повисла тишина. «Я понимаю». На настоящем месте преступления уже давно все убрали. Должно быть, это была отчаянная мера воссоздать его для меня». Ли Суин говорил спокойно, без каких-либо эмоций. На самом деле он прекрасно понимал Хан Если бы он был на ее месте, он бы тоже выполнил распоряжение руководства. Мгновение спустя детектив Хан снова постучала по экрану мобильного телефона. Запись началась. Если Ким Хён подражатель, почему он выбрал именно этих людей? Если мы посмотрим на всю страну, найдется много подозреваемых, которых освободили за отсутствие мулик. Этот вопрос инспектор уже однажды задавал Джису. Тогда она сказала, что Ли Суин должен сам на него ответить. Только теперь он понял, что она имела в виду. Потому что это Ким Хён. Он отвечал за анализ нераскрытых дел только в Сеуле. О других происшествиях не знал. Инспектор услышал, как Хан Джесу вздохнула. Теперь пришло время перейти к самому главному выводу. — К тебе вернулись воспоминания? — снова спросила детектив Хан. — Это интересует тебя больше, чем личность подражателя. Я прав? Хан Джесу ничего не ответила. — Когда я понял, что то, что я считал естественным, на самом деле естественно. В моем доверии появилась трещина. Почему вооруженный полицейский охраняет вход в больничную палату? Почему дверь больничной палаты всегда остается открытой, когда есть посетители, кроме детектива Хан Джису и начальника отдела одыона Почему полицейский Чой при каждой возможности достает пистолет и дубинку? Зачем мне, взрослому человеку, дают пластиковые ложки и палочки? Почему медсестры всегда приходят в больничную палату вдвоем? Почему коридоры контролируются при выходе из больничной палаты? Почему за пределами больничной палаты детектив Хана, полицейский Чой взяли меня под руки и не отпускали? Почему мне сказали, что я не могу самостоятельно покинуть больничную палату? Почему мне сказали, что арест подражателя... Как только мои воспоминания вернутся, станет лишь вопросом времени. И почему мне сказали, что преступник был прямо передо мной? Детектив Хан, ты очень толково всем руководила и контролировала ситуацию. Ну и что? Ты ответишь на мой вопрос или нет?» Спросила Хан Джесу без особой уверенности в голосе. «На все эти вопросы есть только один ответ». Вооруженный полицейский Чой, дежуривший у дверей больничной палаты, не защищал меня, а охранял. «Почему ты сказала, что подражатель был прямо передо мной?» Ответ тот же. «Причина, по которой я не спас Оджин Тэ, хотя был там, когда его подожгли, заключалась в том, что у меня была другая цель. Я пошел туда не для того, чтобы спасти его. Я был там» чтобы его наказать. Попытка спасти О'Джон Те во сне была воспоминанием, которое я исказил в настоящем». Хан молчала. И это молчание было красноречивее любых слов. «Была причина, по которой ты записывала наши разговоры и задавала вопросы, слишком очевидные для детектива» потому что, по сути, ты вела запись показаний подозреваемого, которая так же важна, как и проведение следственного эксперимента. Вещи в моей квартире находились в коробках, потому что их конфисковали в качестве вещественных доказательств. При осмотре места пожара бейджик, который вы надели мне на шею, был не пропуском, а какой-нибудь карточкой с надписью «Подозреваемый». Яйца, которыми закидали машину, должно быть предназначались серийному убийце. Я мог бы догадаться об этом раньше, учитывая значение имени Ли Суин, ведь Ли Суин значит «заключенный». «Так значит, ты все вспомнил?» — сухо спросила детектив. Вопрос прозвучал на удивление спокойно, даже хладнокровно — «В конце концов, ты хочешь услышать от меня только одно — вернулись ли ко мне воспоминания? Ведь невозможно привлечь к суду серийного убийцу, потерявшего память. В данной ситуации я буду освобожден от наказания в связи с моральной и физической утратой, потому что суд не может наказать человека, который даже не может вспомнить совершенные им преступление. И ты думаешь, что выиграл эту игру, не так ли?» По тону ее голоса было неясно, задавала ли она вопрос ему или просто говорила себе под нос. Лисуин колебался, каким тоном сказать следующие слова. Он надеялся, что детектив Хан не сочтет его саркастичным. «Не могла бы ты задать этот вопрос еще раз? Вернулись ли ко мне воспоминания?» Но детектив Хан молчала. Она повернула голову и посмотрела в окно. Лисуину было неловко смотреть на нее, поэтому он тоже перевел взгляд на окно. Было видно безоблачное голубое небо. «Я Ким Хён. Нахожусь в здравом и твердой памяти. Это признание записано свободно. На меня не оказывали никакого давления и принуждения». Она схватила телефон дрожащей рукой джису пыталась сохранить хладнокровие но была совершенно потрясена лисуин подавил желание взять ее за руку тяжелую тишину нарушил стук пальцев детектива по экрану мобильного телефона она остановила запись почему ты признаешься в этом ты же понимаешь что это не игра месть осуществлена нет победителей и нет проигравших. Я считаю, что виновный должен понести соответствующее наказание, о чем говорилось в последних словах моего интервью. Если бы мне пришлось выбирать между жизнью без воспоминаний и жизнью с воспоминаниями, я бы выбрал последнее. Ты собираешься понести наказание, так ничего и не вспомнив? Даже если этим наказанием будет смертная казнь? «Конечно. Я уже сделал этот выбор в прошлом». В больничной палате воцарилась тишина, которую никому не хотелось нарушать. Детектив Хан все еще не могла смотреть на Лисуина. Внезапно ее дыхание стало ненормально быстрым. Она вытерла пот со лба рукавом. «Все в порядке?» «Я плохо себя чувствую», — пробормотала она. Детектив пошла в уборную. Через некоторое время послышался звук льющейся воды. Хан Джису вернулась, вытирая воду с арта тыльной стороной ладони. Хотя Лисуин не видела ее лица, но на контрасте с темным цветом ее одежды оно выглядело очень бледным. Она порылась в своей сумке и достала блокнот. Ее дыхание восстановилось, и она, казалось, чувствовала себя комфортнее, чем раньше. Она быстро пролистала свой блокнот и достала оттуда листок бумаги. «Я принесла это из твоего дома, старший инспектор. Оно лежало на столе. Она, наконец, обратилась к нему, старший инспектор. Лисуина больше взволновал тот факт, что она все еще называла его инспектором, чем то, что протягивала ему детектив Хан. «Это твоя дочь». Он взял фото, которое протянуло хан Целый ворох мыслей пронесся у него в голове. «Дочь?» Лисуин смутился. Поскольку он ничего не помнил, это казалось чем-то нереальным. Инспектор прищурился и сосредоточился на фотографии. Однако он едва мог разглядеть короткую стрижку девушки и цвет ее одежды. Инспектор чувствовал себя ужасно, потому что не мог разглядеть лицо дочери, которого никогда раньше не видел. Чем больше он концентрировался на фотографии, тем размытие становилось его зрение, и тем сильнее болела голова. Лисуин опустил фотографию на кровать, но отпустить ее не мог. «Она очень на тебя похожа, старший инспектор. Выглядит такой же смышленой, как и ты». Детектив снова назвала его «инспектором». Ему привычнее было, когда его называли «инспектором Ли Суином», а Ким Хён казалось чужим. Похоже на него, Ли Суин не мог вспомнить ни своего лица, ни лица дочери. Он рассеянно провел рукой по лицу и почувствовал следы ожогов. Ему нечего было сказать в ответ. Он чувствовал усталость от жизни. Никаких сожалений не было сейчас наверное тебе пора уходить тебе придется ехать в полицейское управление сеула вместо ответа детектив застучало по перилам кровати стук становился все быстрее и быстрее не нужно извиняться я бы сделал то же самое я сообщу об этом начальнику отдела а пока пусть это останется между нами хорошо Несмотря на то, что с делами было покончено, детектив Хан не спешила уходить, как будто хотела еще что-то сказать. Лисуин догадывался, что именно она хочет сказать. «Я немного устал. Если все в порядке, я хотел бы отдохнуть». Лисуин дал ей повод уйти. Хан Жасу посмотрела на него. Инспектор отвел глаза и посмотрел в окно на улице светило солнце. «Я еще вернусь». Детектив Хан вышел из больничной палаты. Лисуин не отводил взгляда от окна, пока не закрылась дверь. Он продолжал смотреть в окно, когда услышал, как сменяются полицейский Чой и Ли у дверей его палаты. Солнце начало садиться. В больничной палате стало темно, свет не горел, Лиуин провел кончиками пальцев по лицу дочери на фотографии контуры которой теперь были размыты. линии лица были очень красивыми. Казалось образ дочери переносился в его память через кончики пальцев. Инспектор Ли вдруг почувствовал отчаянную тоску по дочери, которой не мог вспомнить. Он слишком поздно понял, что его головная боль на самом деле началась в районе сердца. Боль охватила его всего. Он почувствовал, что сердце разрывается на части, и его лицо исказилось от боли.